Глава 3. Ночью 24 марта капитан Джасмин Уильямс, псевдоним Джасмин Джексон и капитан Джеймс Джей Джонсон, псевдоним Джеймс Джексон, услышали кое-что важное. Они сбежали от подчинённых Казамы и укрылись в гостинице на берегу моря, где тайно встретились с лидерами дезертиров Великого Азиатского Альянса. Гостиница, к слову, принадлежала Великобритании, точнее её Международному фонду. «Волшебники и отсобы?» – переспросила Джасмин. Майор Даниэль Лю, один из руководителей фракции противников мира, кивнул. Именно он подорвал систему связи. «Сегодня на церемонии мы видели будущую главу семьи отцу и её жениха. Ты про покоиную службу по жертвам нападения пятилетней давности?» Лю не стал её исправлять, а снова кивнул. «Что странного в том, что кто-то из лидеров волшебников страны захотел проститься с погибшими?» — спросил Джеймс, который сидел рядом с Жасмин. «Ничего», — согласился Лю. Однако, как мне кажется, таких людей нельзя сбрасывать со счетов, даже если они появились на Окинавине из-за нас. Одно то, что волшебники и уцобы здесь может сильно навредить операции. «Но ведь они всего лишь старшеклассники», — возразил Жасмин. Лю покачал головой. «Во время операции в Экогаме мы потеряли очень много солдат, и всё из-за нынешнего главы семьи Дзюмандзи, который тогда был таким же старшеклассником. Нельзя пренебрегать детьми лишь потому, что они дети». Лю предостерёг Жасмина Джеймса, но не знал, насколько Таца Миюки сильны, насколько опасны они волшебники. Майор явно недооценил противника. Наступило 25 марта 2097 года. Таца и Миюки, которых, как признал враг, следует опасаться, сегодня не занимались контртерроризмом, а отдыхали в гостинице. «Приятно иногда пожить в роскоши». «Согласен». «А я нет». Рабка возразила Минами, когда принесла завтрак к столу на балконе. Они остановились в двухспальном номере. Тацы и Майюки впервые представляют семью Цуба на официальных мероприятиях. упокоенную службу они уже посетили. Осталось пойти на предварительную встречу касательно летней мемориальной службы. Больше из десяти главных кланов в церемонии никто не участвовал, так что они без преувеличения всё равно, что избранные представители на конференции главных кланов. Поэтому, чтобы показать влияние группы сильнейших волшебников страны, они сняли номер высшего класса, разумеется, не за свой счёт. В каждой спальне стояло по две кровати, Татсо остановился в одной комнате, а Миюки с минами в другой. Ни и ни Миюки даже не думали селить минами отдельно, хотя сама девушка в такой роскоши чувствовала себя неуютно. Да и навязываться жениху с невестой ей совсем не хотелось, потому она то и дело скромно просила переслить её в более дешёвый номер. «Разве охрана не должна быть всегда рядом?» Но каждый раз её отговаривали так, что девушка не могла ничего возразить. Более дешёвые номера находились на другом этаже, и если что-то произойдёт, Минами просто не успеет сюда добраться. «Прошу прощения. Пришлось отступить ей в этот раз». «Минами Тиан, садись». Вежливо пригласила Миюки после того, как девушка поставила еду и напитки. «Хорошо», — послушно ответила та и заняла свободное место за столом. Минами уже поняла, что сопротивляться бесполезно. Сделав ещё кофе, Минами убрала блюдце на столик на колёсах. Вообще подобным занимался персонал гостиницы, но девушка взяла работу на себя, будто в благодарность за роскошный номер, так как тут не принято оставлять чаевые. Служащим вреда никакого не было, поэтому тацы и Миюки дали ей молчаливое согласие. Ну как Миюки? Отдохнула? Да. Хорошо, что вчера вечером работы не было, усталость как рукой сняло. Рад слышать. Ответил Татце, но всё же проверил сестру глазами. Убедившись, что она не притворяется, брат ласково улыбнулся. Миюки смущённо отвела взгляд. Однако тут же отругала себя за слабость и опять посмотрела на Татце. Щеки вспыхнули ещё сильнее. «Прогуляемся немного?» «С удовольствием!» Девушка не спросила ради задания или Даже если тация попросит оставить его одного, она уйдёт без вопросов. Миюки никогда не возразит решению у брата. «Минами...» «Идёшь с нами?» «Так точно». Без раздумий кивнула та, как раз вернувшись к столу. А Минами никогда не ослушается приказа. «Я хочу прокатиться на лодке. Переоденьтесь во что-нибудь удобное». «Хорошо. Подождёшь минутку?» «Конечно. Не торопитесь. Мне тоже нужно время на подготовку». «Минами, поможешь Миюке собраться?» «Разумеется». Миюки и Минами поспешили в свою комнату, Таце пошёл переодеваться к себе. Прибыв в порт, Троица подошла к катеру для выхода в открытое море. Двигатель информационные системы у него были как у военных высокоскоростных катеров, хоть внешне они ничем не отличались от обычных. А, вы уже здесь! Приветствую!» «Джо, благодарю, что помогаешь нам сегодня!» На катере их ожидал сержант Хигари Джозеф, с которым они виделись вчера. «Они сама. Мы что, поплывём на другой остров?» Девушка забыла, что при посторонних к брату нужно обращаться. таца сама. Как и вчера, только тогда её слишком потрясла неожиданная встреча, чтобы обращать на это внимание. «Я собирался зарезервировать самолёт, но сержант Хигари вчера вечером предложил взять лодку», — пояснил юноша. А Джозеф, несмотря на гражданскую одежду, вытянулся перед Миюки и приложил руку к голове. «Сержант Хигари Джозеф, сегодня я вас охраняю!» — широко улыбаясь, сказал он. «Правда, на деле я буду лишь развлекать вас. Большие шишки не смогли оставить уцубу одних». «На боюсь, они только привлекут к себе лишнее внимание. Ох, даже не представляю, во что вылится эта забота!» Джозеф имел в виду, что не следует ворошить осиное гнездо. Чтобы командование базы из-за вас не нервничало, подполковник Казама рассказал о сержанте, который знаком с будущей главой Ютсубы и может под предлогом охраны показать ей окрестности. «Этим сержантом оказался я!» а Джозеф подмигнул девушке, ведь у него был грозный, но вел он себя неожиданно любезно. «Так вот, когда я спросил у Тацию, куда он хочет отправиться, я услышал про остров Исигаки, я позаимствовал военный высокоскоростной катер вместе с экипажем. Хоть он и военный, на нём возят важных персон, когда те приезжают с инспекцией. Так что комфортное плавание я вам гарантирую». «Исигаки? Не думала, что мы поплывём так далеко?» Без какой-либо лести произнесла Миюки и посмотрел на нотацию с искренним изумлением. «Если испортится погода, мы повернём назад. Не хочу тебя расстраивать». «Я просто удивлена и счастлива», — улыбнулась девушка. До острова Сигаки примерно 400 километров или три часа на катере. В океане поднимались большие волны, но на борту оказалось неожиданно спокойно. За время путешествия никого не укачало. У гавани их ждал заранее взятый на прокат автомобиль. Похоже, Джонни преувеличивал, когда говорил, что будет их развлекать. «Проедемся по туристическим местам?» «Да, пожалуйста». Джозеф занял место водителя, Автопилот ездил лишь по главным дорогам, которые вели к самым известным достопримечательностям. Поэтому только водитель с правами мог довести их до остальных мест, но Джозеф вырос на Окинаве и редко бывал на этом отдалённом острове, но всё равно гидом оказался неплохим, и Мияки наслаждалась неожиданным свиданием с Тацией, хоть рядом сидели охрана и служанка. Когда пришло время возвращаться на главный остров, Тация попросил заехать к знаменитому магазину «Жемчуга». Джозеф остался ждать возле автомобиля, а Татция, Миюки и Минами зашли внутрь. «Шеботация!» – назвался юноша. «Мы ждали вас!» – ответил продавец и повёл их к столику в глубине магазина. Поняв, что брат заранее организовал эту встречу, Миюки с подозрением последовала за ним. «Вот, смотрите!» – продавец достал коробочку и осторожно открыл её. «Невероятно!» – невольно восхитилась Миюки. Внутри лежало изумительное ожерелье из разноцветных жемчужин. В градуированном украшении средней длины чередовался жемчуг трёх цветов, белый, чёрный и золотистый. Все жемчужины идеально круглые, ни одной вмятины или царапины, цвета яркие, поверхность будто отполирована. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, как дорого оно стоит. «Можно примерить?» «Разумеется», — ответил продавец, низко поклонившись стации, и спросил у Миюки. «Вам помочь?» «Можешь», — «На меня». Посмотрев на брата, невнятно произнесла девушка. «Конечно. С днём рождения!» Миюки прикрыла рот обеими руками. «Однажды будет кольцо, но прими пока ожерелье». Как всегда спокойно произнес парень, но почему-то казалось, что он слегка смущён. «Конечно. Я счастлива. Спасибо, Тация Сама». Миюки настолько переполняла радость, что в уголках глаз выступили слёзы. И лишь Минами заметила, что госпожа вполне естественно произнесла Тация Сама, а не они сама.